Глава 75. Приморск. Наши дни. Такси подвезло меня к дому, и я стараюсь, чтобы меня никто не заметил, мне ни с кем не хотелось разговаривать, да и времени на это не было, проскользнул во двор. Здесь ничего не изменилось. Да и как могло измениться? Прошло всего пять дней. Немного осыпались розы сорта Глория, желтые и пахучие. Надежда их очень любила. Я подумала о том, что придётся забирать тело жены и заниматься похоронами. Конечно, это неприятное мероприятие. Я всегда боялся мертвецов, а уж в лице жены мне будет чудиться укор и обвинение. Некоторые из тех, кто придёт проводить её в последний путь, станут смотреть на меня с презрением. Что ж, пускай смотрят. Ледяными руками я еле-еле открыл двери огромного гаража. Вывел серебристый Lexus, подарок Надежды на свадьбу, и поехал выручать своих друзей. Что-то подсказывало, это будет трудно и опасно. Я не позвонил Павлову, хотя очень хотел это сделать. Я боялся свою бывшую возлюбленную и её любовника. Эта парочка не любила шутить.